глава 35. Как только Сэм вышел из дверей кабинета, в него зашли все три его невесты. «Ты, наконец, расскажешь нам, что произошло, дорогой?» – с нажимом спросила Лайза. «Конечно», – устало улыбнувшись, ответил Сергей. «Присаживайтесь, рассказ будет долгим». Минут пятнадцать Сергей рассказывал своим невестам, как он обнаружил подозрительную служанку. О бомбе, как они с майором Филатовым вскрывали защиту диверсанта и что от него узнали. Ну и о том, какие меры защиты они предприняли с Сэмом. В конце он высказал свои подозрения насчет принца Леопольда и замолчал. «Чертов ублюдок! Надо было еще тогда разорвать его на лоскуты! Ну вот зачем ты меня тогда остановил?» Разгорячившись, почти прокричала Лайза. «Успокойся, сестра», твердо сказала Элири. Нам еще проблем с королевской семьей не хватало. Без хоть каких-то доказательств подступаться к Леопольду нельзя. Хорошо, хмуро проговорила Лайза. Но если они появятся, я сама его порву. Я тоже, хищно улыбнувшись, воскликнула Мила. Он чуть нас не убил. Спокойно, твердо сказал Сергей, вставая. Не стоит горячиться, добавил он, подходя к Лайзе и обнимая ее за плечи сзади. Вы сами учили меня сдержанности. «А теперь собираетесь устроить самосуд», – проговорил он, поглаживая Лайзу. «Я совершенно не хочу, чтобы ты рисковала, тем более в твоем положении». Лайза покраснела, прижалась к Сергею и тихо спросила. «Ты за меня боишься, правда?» «Да», – кивнув сказал Сергей. «В таких вещах нужно действовать очень осторожно». «Я согласна с тобой, Сережа», – подтверждающий кивнув сказал Элире. «В таких вещах эмоции неуместны». «Но он же нас чуть всех не убил!» вспылив, воскликнула Мила. «Он принц, сын альпийского волка и королевы Австро-Германии. Любое нападение на него будет иметь серьезные последствия, даже если оно оправдано», пояснила Элири, покачав головой. «Это то же самое, если кто-то нападет на тебя или меня, или на Лайзу. Тут нужно действовать очень аккуратно и осторожно, все взвесив». «Хорошо, сестра, я тебя поняла», мура проговорила Мила. «И что же нам тогда делать?» «Для начала нужно дождаться появления твердых доказательств», ответила Элири. «Уже потом, оценив их, можно будет понять, как нам действовать дальше. Спускать такое точно нельзя, но и необдуманно действовать не стоит». «Как все сложно», со вздохом сказала Мила. «Нет, чтобы просто набить ему морду», добавила она тихо. «Мила, пожалуйста, это бы ничего не решила», сукоризной, посмотрев на сестру, проговорила Элири. «Мы же не дети в песочнице, понимаю», — хмуро бросила Мила. «Но так хочется за все, что он нам сделал». «Сережа, когда тебе принесут отчет, пожалуйста, не делай ничего, не посоветовавшись с нами, хорошо?» — сказала Элири, переключившись на Сергея. «Конечно», — кивнув ответил он. «Я и не собирался». «Хоть у кого-то тут голова варит», — покачав головой, тихо проговорила Элири. «Я вот о чем хотел спросить». сказал Сергей, решив сменить неприятную тему. «Лайза, ты разобралась с нашими финансами? Как у нас дела?» «О, чудесно!» ответила Лайза, прижимаясь к Сергею еще сильнее и явно млее. «После того, как я перевела на твои счета 20 миллионов, наше финансовое положение просто отличное». «20 миллионов?» удивленно спросил Сергей. «Ну...» протянула Лайза, отведя взгляд. «Это те деньги, которые я тебе предлагала тогда». «Это тот чек, что я развеял в пепел?» — хмыкнув, спросил Сергей. «Да, они самые», — отозвалась Лайза, слегка покраснев. «Понимаешь, я так и не стала их возвращать матери. Решила, что они нам пригодятся, вот и... В общем, теперь у нас на 20 миллионов больше. Ты разве не рад?» «Рад», — задумчиво проговорил Сергей. «В принципе, деньги никогда лишними не бывают. Просто я думал...» «Лайза, ты просто чудо!» — перебила его Элили. Ты самая замечательная сестра на свете. Эти мужчины со своей глупой гордостью готовы отказаться от всего на свете. а рачительные жены всегда найдут способ, как пополнить семейную казну. Ты просто бесподобна, правда». Лайза зажмурилась и победно улыбнулась. Было понятно, что ей очень приятно похвала Элири. А Элири кинула на Сергея предупреждающий взгляд и проговорила. «Ты ведь не против, Сережа? Ведь нам не будут лишними эти деньги, да?» «Да», — вздохнув, ответил Сергей, «на днях к нам прибудут специалисты по безопасности, и было бы неплохо платить им хорошую зарплату, так что деньги нам очень пригодятся». «Специалисты по безопасности? Откуда?» Напрягшись, спросила Элири. «Это люди-бабушки, не из МИБа», — пояснил он, — «я не смог отказаться. Да и думаю, что они нам в данных обстоятельствах вовсе не помешают». «Бабушка сказала, что если я их не приму, то Миле придется вернуться в Москву». «Ха, да что они там себе думают?» Зло воскликнула Мила. «Не поеду, и все». «Мила, подожди», положив руку на запястье сестры, сказала Элили. «Не стоит ссориться с роднёй из-за такой ерунды. Тем более, что Сергей уже согласился, и никто тебя никуда не отзовет». «Или, ну зачем нам тут какие-то чужие люди?» Горячо воскликнула Мила. «Мил, я тебя понимаю». Сказала Элирия, успокаивающая, погладив сестру по руке. «Но нам и правда нужны люди, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности, и это не самый плохой вариант». «Я сказал бабушке, что хочу, чтобы они принесли мне клятву верности», уточнил Сергей, «чтобы я мог быть в них уверен, и она с этим согласилась». «Это правильно, Сережа», улыбнувшись, сказала Элирия. «Конечно, это не стопроцентная гарантия, но уже что-то, молодец». «Я собираюсь отдать их в подчинение Сэму и Лидии. Пусть они за ними присматривают». «Будет еще лучше, если поставить их работать вместе с теми германцами, что ты уже нанял. Пусть присматривают друг за другом. Безопасности мало не бывает». С хитрой улыбкой проговорила Элири. «Пожалуй, это хорошая идея». Задумчиво сказал Сергей. «Я скажу Сэму об этом». «Ну, я думаю, он и сам об этом догадается», подмигнув, проговорила Элири. «Хотя и напомнить ему будет не лишним». «Может, пойдем пообедаем?» – спросил Сергей. Сергей сидел в кресле в своем кабинете и, поставив руки домиком, рассматривал слегка полноватую женщину среднего роста, стоящую перед ним по стойке смирно. Ее красивое овальное лицо, обрамленное каштановыми волосами, было до да нельзя серьезным и каким-то решительным. Кузнецова Людмила Васильевна, псимагиня класса Б, возраст 37 лет, капитана службы безопасности Михайловых. Припомнил он написанное в ее досье, присланном ему бабушкой. Специалист по безопасности широкого профиля. Закончила МГУ, проработала 5 лет в Министерстве псимагии. Затем перешла в службу безопасности его семьи. Отзывы начальства сплошь положительные. Умно, а серьезно, исполнительно, в меру инициативно. В общем, характеристика самая хорошая. Сергей сидел и молчал после ее представления, и женщина постепенно начала волноваться. Она смяла руками край юбки, а на лице у нее появился легкий румянец. Глаза ее то метались по комнате, то останавливаясь на нем на полсекунды, то замирали, глядя в пространство. Сергей смотрел на нее и думал, стоит ли ему ей довериться. Или все же она в первую очередь будет служить его деду, а не ему? Слишком уж у нее отличная характеристика. Слишком уж все в ней хорошо. А он в последнее время во всем стал искать подвох. Сергей пару раз помотал головой из стороны в сторону, что вызвало у женщины чуть ли не панику. В конце концов, подумал он, можно просто спросить у нее напрямик. «Хватит этих игр в гляделки». «Людмила Васильевна». Заговорил он серьезным тоном. «У вас хорошая характеристика. Даже я бы сказал, лучшая из тех, что я вообще читал. Скажите, как так получилось, что вы оставили министерство и перешли служить в отдел безопасности семьи?» Женщина посмотрела на него, облегченно вздохнула и начала говорить, чеканя слова. «Мне предложили данное назначение из-за моих служебных успехов. Это была честь для меня служить такой уважаемой семье, как ваша». «Понятно», – протянул Сергей и замолчал на несколько секунд. «Значит, вы были довольны своей работой?» «Да, я очень довольна тем, что могу приносить пользу семье Михайловых». «Хорошо, а почему же вы тогда согласились на перевод ко мне?» Вот тут женщина замялась, тряхнула своими каштановыми короткими волосами и сказала, «Для меня будет честью служить одному из потомков Дмитрия Михайлова». «Людмила», – вздохнув, сказал Сергей. «Мои отношения с дедом не самые лучшие, и я считаюсь Михайловым только потому, что так захотел мой отец и императрица. Если бы не они, то дед никогда бы меня не признал. Так что я только чисто формально принадлежу к Михайловым». Глаза капитаны расширились, и она как-то беспомощно проговорила. «Ваша светлость, но меня уверяли, что это вовсе не так. Княгиня сказала, что вы гордость ее семьи, и ваш многоуважаемый дед вас очень любит». «Вам соврали, Людмила, а я не хочу, чтобы вы делали выбор с закрытыми глазами. Если сложится ситуация, что придется выбирать между мной и моим дедом, вы должны сразу осознать, на чьей вы будете стороне. Иначе я просто не смогу доверять вам, Людмила. Вы должны бы и сами это понимать». Людмила Васильевна как-то зажмурилась и не стала ничего отвечать. Так что Сергей продолжил. «Расскажите, что вам сказали перед тем, как отправить ко мне?» Капитана посмотрела на него каким-то очень странным взглядом, а затем проговорила, будто бросаясь в прорубь. «Княгиня сказала, что вы очень важны для семьи и для всей России. Она сказала, что вы супер, и что мы все должны защищать вас даже ценой своей жизни. Она еще добавила, что не каждому выпадает такая честь». «Понятно, больше вам ничего не говорили. Например, ваше начальство». «Егор Игнатьевич, начальник нашей службы безопасности, сказал, что это для меня отличный шанс продвинуться по служебной лестнице», проговорила женщина, глядя в пустоту и слегка краснее. «Ну, тут он несколько преувеличил», – откликнулся Сергей. «Начальником моей службы безопасности является Викон Самуэль МакГуайр, двоюродный брат моей невесты Иллири Гильстрейн, его заместительница Лидия Беринг из «Свиты принцессы Миланы». До сего момента у него было всего несколько подчиненных, и вы в лучшем случае станете на ступеньку ниже. Несущественное повышение, вам так не кажется? Ваша светлость, уверенно проговорила капитана, я буду служить вам верой и правдой на любом месте, если вы меня примете. Похвально, утвердительно качнув головой, сказал Сергей. То есть вы определились, на чью сторону вы встанете в случае наших с дедом разногласий? Так точно, отозвалась женщина, все так же глядя в стену. «Я всегда буду на вашей стороне, ваша светлость!» Людмила. Говоря это, Сергей поднялся из-за стола и, сделав пару шагов вперед, встал перед ней в двух шагах. «Посмотрите мне в глаза». Он чуть напрягся и убрал свою маскировочную ауру, так что его истинная сила затопила все вокруг. «И повторите мне то, что вы сейчас сказали». Капитану чуть качнуло после того, как она ощутила его истинную ауру. А затем ее глаза загорелись от восторга, и она практически прокричала. «Я буду служить вам до самой смерти, князь!» С этими словами она упала на одно колено и склонила голову. «Блин, да она же просто тащится от силы супера!» – подумал Сергей. «Так вот, почему она ушла в охрану Михайловых!» «Хорошо!» – сказал он, кладя свою руку на голову женщины. «Я принимаю вашу клятву, Людмила. Служите мне с честью!» «Я клянусь служить вам верой и правдой до самой моей смерти, и не будет нерушимее этой клятвы во веки веков». «Аминь», — отозвался ритуальным словом Сергей. «Встаньте, Людмила». Женщина встала и с горящими глазами проговорила. «Ваша светлость! Вы такой же, как и ваш многоуважаемый дед! Вы настоящий Михайлов! Что бы вы до этого ни говорили!» Сергей улыбнулся, снова активировал плащ обывателя, привычно поправил свои цвета ауры и сказал мягким голосом. «Людмила, теперь я хотел бы, чтобы вы поговорили со своими подчиненными и рассказали им то, что я вам сейчас сказал. Мне не нужны те, кто приехал сюда по приказу. Я хочу от своих людей истинной преданности. Вы меня понимаете?» «Да, господин. Я вас поняла, господин. Я все сделаю, как вы сказали, господин», закивав головой, проговорила Людмила. «Разрешите идти?» «Идите», – кивнув, ответил Сергей. Когда женщина вышла... Сергей выдохнул и тихо проговорил. «Надеюсь, я в ней не ошибся». Он снова прошел к столу и сел за него. Практически сразу дверь открылась, и вошел мужчина плотного телосложения, чуть ниже среднего роста, в форме без знаков различия. Его лицо украшал мощный подбородок, а голубые глаза цепко прошлись по всей окружающей обстановке. Пройдя до середины кабинета, он вытянулся в стойке смирно и хорошо поставленным голосом отрапортовал. «Михаил Людмилович Маршанский, к вашим услугам, ваша светлость!» Сергей снова замер со сложенными домиком руками, рассматривая гостя. «Всема класса, 45 лет, капитан службы безопасности Михайловых, специализация телохранитель. Припомнил он его досье. Окончил Суворовское военное училище. Дополнительно закончил с отличием курсы телохранителей при институте сервиса. Семь лет служил в министерстве, затем перешел в СБ Михайловых. Исполнителен, ко всем поручениям относится максимально серьезно, любит вникать во все мелочи своей работы. Интересный человек, потому как он тут все сразу осмотрел, видно профессионала. Сергею он чем-то сразу неуловимо понравился. В отличие от Людмилы, он не ерзал и не волновался, а просто стоял и ждал, глядя перед собой. «Вольно, Михаил!» – произнес Сергей командным голосом. «Вас, я так понимаю, моя бабушка прислала охранять мою тушку?» «Так точно, ваша светлость!» Едва заметно усмехнувшись, ответил мужчина, меняя позу на более расслабленную. «Михаил, хотелось бы заранее прояснить пару моментов», начал Сергей издалека. «Я не то, что вы против. Как меня уверили, даже мой дед периодически не ходит без охраны. Но все же, как вы видите свою службу?» Мужчина серьезно посмотрел на Сергея и, подумав пару секунд, ответил. «Это не так просто объяснить в двух словах ваша светлость. Мероприятия по охране вовсе не исчерпываются тем, что охранники тупо таскаются везде за охраняемой персоной. Это даже не особо эффективно. Гораздо лучших результатов можно достичь, если заранее проверять все места, куда охраняемый направляется. Даже если это туалет», — усмехнувшись, перебил Сергей. «Тем более, если это туалет или спальня, ваша светлость», — совершенно серьезно ответил Михаил. «Вы не представляете, сколько людей было убито в подобных местах!» «Хорошо, с этим понятно», – кивнув проговорил Сергей. «Остается еще один момент. Как я тут выяснил, вам не сказали, что мои отношения с дедом не самые лучшие, и мне вовсе не хотелось бы, чтобы моя охрана в случае, если возникнет конфликт, стала на его сторону, а не на мою. Я понятно излагаю». Михаил Людмилович как-то слегка поежился и, вздохнув, ответил. «Ваша светлость!» В случае любого конфликта охрана всегда становится на сторону охраняемого лица. Всегда. Иначе это просто непрофессионально. единственно ваша светлость. Я надеюсь, что ваши отношения с вашим многоуважаемым дедом не дойдут до прямого конфликта. Иначе мы мало что сможем сделать по объективным причинам. Разве только дать вам, ваша светлость, чуть-чуть времени, чтобы уйти. Михаил, поднимаясь из-за стола, проговорил Сергей, снова отключая свою защиту. «Я все же не слабее своего деда, так что не думаю, что мне придется бежать». Мужчина слегка вздрогнул, ощутив ауру супера, но практически сразу справился и, посмотрев прямо в глаза Сергею, проговорил. «При всем уважении, ваша светлость. Вы просто не понимаете, насколько Дмитрий Михайлов опасен. Если он всерьез на вас разозлится, бегите, не думайте о нас, просто бегите. Это самый лучший совет, что я могу вам дать». Сергей вздрогнул, ощутив силу убежденности капитана Маршанского. А тот продолжил. «Я видел один раз вашего деда в деле. Вам, ваша светлость, при всем уважении еще долго с ним не тягаться». «Понятно», — протянул Сергей. «Я вас понял, Михаил. Я, пожалуй, приму ваш совет всерьез. Хорошо. Вы готовы дать мне клятву верности?» «Да, ваша светлость», — скинувшись, ответил тот. «Хорошо, тогда не будем медлить».